«Действительно!» – нетерпеливо сказал лорд Коммергер, поднимая взгляд от своего кубка. «Инквизитор Глокта, вам слово!» А Оповеститель снова стукнул железом об пол. «Открытый Совет Союза предоставляет слово чрезвычайному инквизитору Занду Дан Глокте!» Коллега вежливо подождал, пока затихнет скрип песовых перьев. Он стоял перед советом, опираясь на трость, И Его, похоже, ничуть не волновала серьезность ситуации. «Поднимись и встань лицом к открытому совету», — приказал он первому из заключенных. Запуганный человечек брякнул цепями и вскочил. Он снова принялся облизывать губы, глядя вытаращенными глазами на лица лордов в переднем ряду. «Ваше имя», — требовательно произнес Глокта. «Сасалем Реус». Джизаль почувствовал, как у него сжалось горло. «Салям Реус?» «Да ведь он знал этого человека!» Отец вел с Реусом дела, и одно время тот регулярно наносил визиты в их поместье. Джизаль рассматривал запуганного бритоголового изменника, и в его груди рос ужас. В памяти всплыл образ упитанного, хорошо одетого купца, всегда готового пошутить и посмеяться. «Да, вне всяких сомнений, это он!» На мгновение их взгляды встретились, и Джизаль с тревогой отвел глаза. Его отец разговаривал с преступником в собственной гостиной. Пожимал ему руку. Обвинение в измене подобно болезни. Его можно подхватить, находясь с человеком в одной комнате. Взгляд капитана настойчиво притягивался к этому незнакомому и в то же время до ужаса знакомому лицу. Как он посмел стать изменником? «Вы являетесь членом достопочтенной гильдии торговцев «Шелком»?» Продолжал Глокта, делая ироническое ударение на слове «достопочтенный». «Да, был», — промямлил Реус. «Чем вы занимались в гильдии?» Бритоголовый купец в отчаянии огляделся кругом. «Чем вы занимались?» Требовательно переспросил Глокта, и в его голосе прозвучали жесткие нотки. «Я участвовал в заговоре, чтобы обмануть короля», — вскричал купец, ломая руки. По залу прошла волна потрясения. Джизаль сглотнул кислую слюну. Он видел, что Сульцама довольно ухмыляется, глядя через стол на верховного судью Моровию. Лицо старика оставалось каменно неподвижным, но кулаки, которые он держал на столе перед собой, были крепко стиснуты. «Я совершил измену! Ради денег! Я провозил контрабанду, давал взятки и приносил ложные клятвы! Мы все делали это!» «Все делали это!» — со злобной усмешкой повторил Глок, оглядывая собрание. «Если кто-нибудь из присутствующих сомневается, то у нас есть бухгалтерские книги, у нас есть документы, у нас есть цифры. В допросном доме ими забита целая комната. Комната, доверху наполненная тайнами изменой лжи!» Он медленно покачал головой. «Печальное чтение!» Уверяю вас. «Я был вынужден это делать!» — вопил Реус. «Меня заставили! У меня не было выбора!» Хромой инквизитор мрачно посмотрел на аудиторию и проговорил. «Ну, разумеется, вас заставили. Мы понимаем, что вы всего лишь кирпич в здании чудовищных злодеяний. Недавно даже покушались на вашу жизнь, не так ли?» «Да, они пытались!» «Убить меня!» «Кто пытался?» «Вот этот человек!» Провыл Реус срывающимся голосом, указывая дрожащим пальцем на узника, сидевшего рядом с ним, и отодвигаясь от него, насколько позволяла осковывающий их цепь. «Это он! Он!» Звон канделов сопровождался безумными взмахами руки. Изо рта вылетали брызги слюны. Снова хлынул поток гневных голосов, еще громче прежнего. Джизаль увидел, как голова среднего узника поникла. Тело качнулось на бок, но гигант Альбинос ухватил его сзади и снова посадил прямо. «Проснитесь, мастер Харпи!» — крикнул ему Глокта. Болтающаяся голова заключенного медленно поднялась. Незнакомое лицо, странно раздутое и сплошь испещренное оспинами. Джизель с отвращением заметил, что у преступника не хватает четырех передних зубов. В точности, как у Глокты. «Вы родом из Сталина, не так ли? Того, что в Стирии!» Человек кивнул, медленно, тупо, словно действительно наполовину спал. «Вам платят за то, чтобы вы убивали людей, верно?» Тот снова кивнул. «И вас намерили убить десятерых подданных его величества, среди которых был сознавшийся изменник Салемреус. Струйка крови медленно вытекла из носа преступника, глаза стали закатываться. Альбинос встряхнул его за плечо, Карпи пришел в себя и закивал, как пьяный.